Глава 56. Андрес попытался что-то начать обсуждать, но Мануэль не удержался и прошёл вперёд. Отлично. Раз все в сборе, предлагаю выдвигаться. Он у вас что, главный? спросила девушка, оценивая Мануэля скептическим взглядом. Не всем ведь иметь в предводителях безбашенную женщину Паула, ответил её брат. Его голос был тихий и мелодичный, в отличие от голоса сестры. «Замолчи, малыш, Пабло», — скорчила гримасу Паула. «Вообще у нас всем заправляет мой братик», — кинул беглый взгляд на Андреса Мануэль. «Но его сегодня чуть потрепало, поэтому считай меня своим спасителем, малышка». «Твой брат мне нравится гораздо больше», — ответила Паула. «Это взаимно». Пабло издал смешок. «Мы точно с ним подружимся». «Очень сомневаюсь», — закатила я глаза, двигаясь к выходу из пещеры. «Мы пришли отсюда. Изи отведёт нас обратно. Выйти в город сможем через святилище. Оттуда и поедем к руинам смерти. Королева ведьм замечена там. А остальные, моуроз уже ждут нас». Паула с подозрением прищурилась на Изи. От неё за несколько лиг веет ведьмовской энергией. Примечание. Лига. Общее название ряда исторических единиц — измерения расстояния. Разные варианты лиги использовались в странах Европы, в Латинской Америке и США. Конец примечания. «Я не ведьма», — насупилась Изи. «Она с нами», — ответил Андрес. «Мы не ведьмы», — сказала я, твёрдо ступая вперёд. «Да, мы с Изи могли ими стать, но выбрали другой путь». «И ты хочешь пойти против своей родословной?» — спросил старший Моурус, который всё это время молча изучал пещеру. «Теперь вы моя семья». Мужчина пару секунд всматривался в моё лицо, словно пытаясь понять, в какой момент в этой сложной битве я воткну им нож в спину но, увидев мою решительность, лишь кивнул. «Есть другой выход из пещеры», — сказал он, двигаясь к ниши в стене, которую недавно обыскивали Мануэль и Андрес. «Этот путь вырыли ведьмы». Я вспомнила сон о прошлом, когда ведьмы напали на граждан в святилище во время молитвы. Они искромсали тела бедных людей. Одно воспоминание о крови, залившей стены и пол, вызывало мурашки. Мануэль и Паула одновременно шагнули вперёд. Паула неожиданно вскрикнула и схватилась за свою ладонь. Она угрожающе посмотрела на Мануэля. «Не зря ты мне не понравился с самого начала». «Может, перестанешь уже читать мои мысли и проецировать их на себе? И пошевелишься?» «Что?» — Паула недовольно уставилась на него, услышав неизвестное слово. Затем повернулась ко мне. «Подруга, ты точно была в своём уме, когда согласилась связать себя с этим придурком?» «Видимо, она без объяснений поняла, почему испытала боль от прикосновения к Мануэлю и что связан он именно со мной. На твоём месте я бы лучше стала ведьмой». Один за другим мы, наконец, вышли из пещеры. Старший Моурус, которого, как мы узнали, звали Хорхе, вёл нас так, словно знал этот лабиринт всю жизнь. Вероятно, сон в несколько сотен лет никак не подействовал на их физические и умственные способности. Хорхе молча возглавлял наш отряд. Паула успевала расспрашивать нас о современном мире и кидать едкие замечания, а Пабло изредка вставлял свои комментарии. Было очевидно, что все они очень умны. Когда последний туннель был пройден, мы поднялись по ступенькам, вырытым прямо в земле, что означало, что мы уже находились в лесу. Преодолев небольшую пещеру в горе, мы оказались совсем недалеко от руин смерти. Хорхев втянул свежий лесной воздух. Паула тут же взмахнула крыльями и, взлетев к дереву, радостно начала кружить вокруг него. «Ведёшь себя так, будто не летала пару сотен лет!» — крикнул ей Пабло. «Очень смешно, щеночек!» — раздался в ответ голос Паулы. «Я младше тебя лишь на три минуты, выскочка!» «Но младше ведь». «Какое у вас тут наказание за убийство?» — повернулся к нам Пабло. «Обезглавливают на площади? Или отправляют на виселицу к морю, чтобы тебя заживо заклевали птицы?» э, -э, -э, -э, -э, -э, -э Сажают в тюрьму на 30-40 лет», — ответила Изи. «Отлично!» Пабло взлетел к Пауле, и они начали атаковать друг друга огнем, со смехом уклоняясь от атак. У этих близнецов оказалась похожа лишь внешность. По характеру они являлись полными противоположностями. Но видно было, как, несмотря на подколы, они любят друг друга. Я взглянула на Мануэля и Андреса. Последний, поняв мой взгляд, утешающий улыбнулся мне. Это я должна была утешать его. Даже не представляю, что творилось у него в душе после ссоры с Мануэлем. Неожиданно спереди раздался топот. Мы замерли, оценивая обстановку. Паула и Пабло тоже застыли в воздухе, почувствовав чужую энергию. Тишину прерывал лишь шелест деревьев, слегка покачивающихся на ветру. Изи внезапно схватила меня за руку. Я проследила за её взглядом, и меня прошиб пот. Десятки брукс вылезали из-за кромки деревьев. Они расступались, давая кому-то пройти. И увидев, кто это, Изи сильнее сжала мою ладонь. К нам направлялся сам король-палец. Высокая и внушительная фигура была облачена в голубой китель, поверх которого накинут плащ с золотой отделкой. В руках он держал зелёную палицу, украшенную золотом. Как и в кубке оруженосца, в ней явно таилась магия ведьмы. Чем ближе король-палец подходил, тем отчётливее я могла разглядеть его хмурый взгляд и сдвинутые на переносице серые брови. Седые волосы не спадали по плечам, а подбородок, поросший короткой бородой, пересекал большой шрам. Когда король-палец замедлил шаг метрах в десяти от нас, Изи дёрнулась. Я увидела, как она схватилась за запястье, на котором загорелась масть палица. Такая же стала появляться на щеке короля». Обведя нашу компанию серыми глазами, король-палец остановил взгляд на Изи. Страх пробежался по ее лицу. Она чувствовала связь со своей мастью, как и я при встрече с рыцарем мечей. Даниэла послала короля остановить нас. В ладонях Мануэля уже образовался огненный шар. Андрес сжимал пальцы на рукояти меча. Мы обменялись взглядами, думая об одном и том же. И в следующее мгновение всё произошло молниеносно. Андрес и Мануэль ринулись вперёд. Я схватила Изи за руку и помчалась в сторону ущелья. Брукс, преграждавших мне путь, я отшвыривала потоками огня. Я не осмеливалась брать своё оружие. Владеть им на ходу я ещё не научилась. Рисковать сейчас я не могла. Со мной была Изи. Пока мы бежали, за спиной слышались звуки борьбы. Прежде чем свернуть к ущелью, я кинула взгляд через плечо. Братья Паласио, Паула и Пабло сражались с бруксами, которые кидались на них, словно бешеные собаки. Моурус сжигали их, разили мечом, но, кажется, им не было конца. Меня охватило желание броситься им на помощь. Но прежде нужно спрятать Изи. Король Палец не обращал внимания на братьев Паласио. Он двигался в нашу сторону. Хорхи преградил ему путь, крепче сжимая в руке горящий золотым огнем серп. Каким бы ни было задание короля, первый он явно собирался уничтожить носительницу своей масти. Хорхи замахнулся серпом, но король заблокировал острие его оружия палицей. Как я и предполагала, магическая дубинка имела свою силу, и от ее столкновения с серпом по телу Хорхи прошлись зеленые всполохи. От неожиданности Хорхи упал на землю, но тут же вскочил на ноги. Изи сильнее сжала мою руку. Я заставила себя отвести взгляд от борьбы короля и Хорхи и побежала быстрее. Спрыгнувшая с дерева Брукса преградила нам путь. Я швырнула в неё огонь, и тот охватил её волосы. Но Брукса быстро стряхнула с себя пламя и, оскаливая свои грязные клыки, двинулась на нас. Мы попятились, как вдруг сзади раздался рык. Бруксы окружили нас со всех сторон. Я прижала к себе трясущуюся девочку и взмахнула крыльями, взлетая, как вдруг Изи с криком вцепилась в мою талию. Одна из Брукс схватилась за ее ногу и потянула вниз. Я не успела взмахнуть крыльями еще раз, как Изи рухнула на землю. Брукса вцепилась в ее ногу острыми когтями. Изи начала вырываться, но Брукса уже оскалила клыки. Сквозь длинные взлохмаченные волосы показывались блестящие желтые глаза Бруксы, предвкушавшей долгожданный укус. Я молниеносно призвала Гасила. Снижаясь, взмахнула цепью, и красный шар с горящими шипами вонзился в голову Бруксы. Она завизжала, отпуская ногу Изи. Пламя уже охватило ее волосы, не оставляя шансов на спасение. Пока она горела, напали другие Бруксы. Одновременно. Я в ужасе отшатнулась, кидая в одну гасила, а во вторую — поток огня. Поняв, что загнали нас в ловушку, остальные Бруксы осмелели. Их стало появляться всё больше и больше. Страх бил по телу мелкой дрожью. Изи жалостно цеплялась за меня, крича и отпихивая ботинком приближавшихся ведьм. Я уже подумала, что нам не выбраться. Как спереди раздался крик. «Взлетай, Эстелла!» Андрес летел к нам на всех парах, а за ним мчался Мануэль. За ними заблестели золотистые огоньки. Хорхе, Пауло и Пабло летели позади и замахивались длинными серпами, которые достигали некоторых Брукс с деревьев. Брукс гнались за нами, пока король-палец медленно шел следом. «К полю!» — заорал Мануэль. «Живо!» Крик вывел меня из оцепенения. «Держись крепче!» Велела я Изи и, прижав её к себе, взмыла в небо двумя резкими взмахами крыльев. Мануэль обогнал нас. Андрес замедлился рядом. «Вы в порядке?» «Да». «Их слишком много. Лучше соберём их вместе, где и уничтожим с королевой». Я кивнула. Бруксы гнались за нами. Они бежали на четвереньках, перепрыгивали с деревьев. Их было несколько десятков. И, казалось, с каждой секундой становилось всё больше. Вес Изи тянул меня вниз, а её жёсткая хватка давила на лёгкие, перекрывая кислород. Андресс заметил, как мне тяжело. «Не против, если я отвезу тебя?» — спросил он Изи. Та расплылась в улыбке. «Конечно, нет!» Андресс подхватил девочку, и, прижавшись к нему, она подмигнула мне. Вскоре Брукса и Король Палец скрылись из виду. Вероятно, они поняли, куда мы направляемся. И, не сумев нас перебить по дороге, решили предупредить Даниэлу, что нас слишком много и что мы движемся к ней. Взглянув вниз, я увидела, что мы пролетаем над руинами смерти. А стены и крыша полуразрушенного храма ведьм взирали на нас, то ли насмехаясь, то ли проклиная, но провожая в последний путь.